Глава 63. Донна Мария. После такого эмоционального заявления я быстро свернула все дела и проследовала в карету Вероники. Такой взвинченной свою подругу еще ни разу не видела. «Может, уже соизволишь мне объяснить, что стряслось?» Снова спросила я у нее, видя, что женщина не начинает разговор первый. «Анна, у одной особой пропало нечто». «Очень содержательно. А подробности будут?» «Извини, но нет. Я не знаю, что пропало. А особо сама тебе представится, если посчитает нужным. Мне же даны четкие указания привести тебя и ничего более. Прости», — вздохнула Вероника. «Я бы и рада объяснить, но не всех и не всегда можно ослушаться. Единственное, очень прошу быть максимально вежливой с... ней. Помни, что жизнь всего одна и другой у нас не будет». Ну это как сказать, хмыкнула я, вспомнив о своем личном опыте попаданки. Но предупреждение твое услышала. Ехали мы долго. Точного времени не засекало, но где-то около часа. Проехали небольшой лес, потом дорога явно пошла в гору. В какой-то момент к нам присоединился отряд всадников, и его командир приказал зашторить окна. Причем приказ был в таком жестком тоне что сразу понятно, ослушаешься, неприятностей не оберешься. Ситуация мне все больше и больше не нравилась. Кажется, я понимаю, какая встреча намечается. Путешествие закончилось во дворе какого-то роскошного замка. Но рассмотреть как следует его не успело. Нас с Вероникой плотно обступили солдаты и повели по узким, неуютным коридорам. Явно потайными ходами идем, которыми, судя по паутине и пылище, пользуются крайне редко. В какой-то момент командир охраны остановился и, открыв небольшую дверцу, жестом приказал войти в нее. Делать нечего. Вздохнув, я первая прошла внутрь огромной и очень дорого обставленной комнаты. Следом за мной зашла и Вероника. Дверь сразу же закрылась, отсекая нас от охраны, оставшейся в потайных коридорах. Оглядевшись, никого не увидела. Сначала не увидела. Потом, приглядевшись, заметила за широкой ширмой чей-то силуэт. «Анна Ищейка?» — раздался из-за нее холодный женский голос. «Да, ваше высочество», — ответила я. Молчание. Потом силуэт явно поднялся с кресла, и из-за ширмы вышла дама лет сорока. Лицо холёное, властное, явно привыкла повелевать. И ещё поразили абсолютно белые волосы, такие же, как у Марка. Истинная аристократка во всей своей красе. Не обращая на меня внимания, женщина так посмотрела на Веронику, что даже мне захотелось стать мышью и сбежать отсюда. «Вероника», — произнесла мадам, — «умение шить не дает тебе никакого права игнорировать мои приказы». «Госпожа, ваше высочество», — задрожав как осиновый лист на ветру, в поклоне панически произнесла тручу, — «я не ослушалась». «Именно так». Заступилась я за свою подругу, поняв, что Вероника где-то рядом с инфарктом. «Донна Мария Селенская, Ваше Высочество, понять, куда меня везут, не составило большого труда». «Вот как?» — соизволила повернуть голову в мою сторону сестра императора. «И как ты пришла к своим заключению? Все просто. Пригласи меня от к обыкновенному клиенту, то я бы сразу от нее узнала имя». Но молчаливость Вероники дала ясно понять, что не к обыкновенной жительнице Барена направляемся. Потом нашу карету окружила ваша охрана. Я плохо разбираюсь в военной форме, но муж как-то раз просветил меня, что носят императорские гвардейцы. Значит, встреча намечалась с особой, достойной такой охраны. И кого может знать простая швия из Барена? Только вас. Я помню то великолепное платье, что создавали по желанию вашего высочества. «Как понимаю, вы почти инкогнито прибыли сюда, раз вокруг вас столько таинственности. Тручу, ты прощена. Больше тебя не задерживаю», — без промедления произнесла Донна Мария. «Ожидай в отдельной комнате». Подругу как ветром сдула. Селенская же уселась в широкое кресло и начала немигающим взглядом рассматривать меня. Примерно с минуту, но это время показалось мне вечностью, Словно не просто раздели, но и кожу содрали, а потом просветили рентгеном. Правда, вместо страха в душе появилась злость. С детства не люблю, когда пытаются морально подмять. «Может, перейдем к делу, Ваше Высочество?» — с легким вызовом произнесла я. «Что?» — словно очнувшись, недоуменно спросила меня Донна Мария. «К делу, — говорю. Вы же не затем меня пригласили, чтобы полюбоваться неземной красотой, — Я, конечно, сама себе нравлюсь, но уверена, что вы видели более красивых женщин в Риме. К тому же сами можете быть прекрасным эталоном женской привлекательности. Тут я нисколько не покривила душой. Сестра императора действительно была очень красива. Но не как человека, а словно холодная мраморная статуя, сотворенная гениальным скульптором. Ты слишком дерзка и умна для простолюдинки. Но... Быть может, именно это мне сейчас и нужно. Хорошо, я разрешаю помочь мне. В этом замке, в котором, как ты правильно заметила, я не совсем официально сейчас нахожусь, произошло очень неприятное событие. Тут как раз приехала Тручо, которой я хотела, пользуясь близостью с барена, заказать еще одно платье. По ряду причин я не могу официально подключить имперскую службу охраны. Нужно действовать быстро, не теряя времени. А ей ехать сюда почти два дня. Поэтому я спросила утручу, кто в вашем городе наиболее смышлен в плане расследования краж. К моему удивлению, швея назвала не мужчину, а тебя. Теперь вижу, что не зря. И ты совсем не боишься меня? Почему должна бояться? Вежливо поинтересовалась я и тут же пояснила свои слова, стараясь сильно не нарываться. Я служу империи не за страха, а по велению сердца. Так что перестань перебила меня Донна Мария. «Одно другому не мешает. Все боятся за свою жизнь, карьеру, кошелек. Более того, бояться меня стоит, если не исполнишь то, что прикажу». «Как пожелаете?» Пожалуй, я плечами с трудом удерживаясь от резких слов. «Но это все лирика. Что у вас пропало? Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим дело. Или не закончим, поняв, что расследование не по моим возможностям». «Пропала одна вещь. — Какая? — Не твое дело. — Извините, но тогда ищите иного исполнителя. Я не могу искать то, что даже примерно представить не могу. — Не смей перечить! — очень жестко отреагировала сестра императора. — Здесь я решаю, а я ищу. Поэтому или отвечайте на мои вопросы, или ищите себе иную кандидатуру для битья. С моей стороны, перебивать такую особу — верхнее благоразумие — Но иного выхода нет. Без информации я не раскрою дело. Значит, окажусь в такой опале, что головы не сносить. А так есть хоть какой-то шанс достучаться до императорской родственницы. Хорошо, немного подумав, согласилась она. Пропал свиток. Что в нем написано, это тебе знать не нужно. Но если подобный документ попадет не в те руки, то Ремской империи грозят серьезные международные сложности. Именно за тем, чтобы передать его определенному человеку, я тайно покинула столицу. Спасибо, Ваше Высочество. Но раз вы лично, то должны быть еще переговоры с ним. Анна, быть слишком догадливой иногда очень опасна для жизни. Поняла. Поверьте, содержимое свитка меня нисколько не интересует. Просто хочу представить себе обстановку, предшествующую преступлению значит, могут быть задействованы тайные службы иных государств. Это плохо». «Не представляешь, до какой степени!» — воскликнула Донна Мария, впервые проявив хоть какие-то эмоции. «Кровью умоемся!» «Как выглядит секретный документ?» — вернула я разговор в нужное мне русло. «Длина, ширина, особые приметы». «Достаточно увесистый. заключен в запаянную металлическую тубу, снабженную печатями». Вскрыть ее просто так не выйдет. По толщине и длине примерно с моё предплечье. Внушительно. Теперь расскажите, как пропал документ. Он был в моём кабинете, прилегающем к спальне. Лежал в ларце. Запертом? Нет, но спрятанным в потайной нише. Рано утром я встала и пошла принимать ванну. Служанка, которая меняет постельное белье каждое утро, во время уборки услышала звон разбитого стекла в кабинете, соединенном со спальней дверью, и сразу обратилась к охране, стоящей на входе с обеих сторон этажа. Они и увидели, что часть книжного стеллажа, за которым был спрятан документ, отодвинута. Ларец валялся на полу пустой, а окно разбито. Понятно. Значит, мне необходимо осмотреть комнату. Надеюсь, там ничего не убирали? Спросила я. Не до этого. Замечательно. Насколько легко можно покинуть территорию вашего замка? Невозможно, — категорически ответила Донна Мария. Везде караулы. И еще огромные псы, которые, если учуют чужака, то просто разорвут его на куски. Стена охраняется не только изнутри, но и снаружи. Но вор как-то смог прошмыгнуть. Тайный ход? Озвучила я новое предположение. Нет, а, ну он всего один, и... Поверь без подробностей, что лезть в него — это очень плохая идея для любого вора. Но где-то же должно быть уязвимое место, раз кража свершилась, а злоумышленник скрылся. «Ни я, ни начальник охраны замка о таком не знаем. Если не знает он, то не знает никто. Тут впору вспомнить о колдовстве, хотя я уверена, что его не существует. Значит, идем в ваш кабинет». В него мы попали, пройдя через спальню императорской сестры. Ничего себе, у нее кроватка. Да на такой потеряться можно. Но этот предмет мебели меня сейчас не очень интересовал. Прежде всего, я проверила окна спальни и убедилась, что они целые заперты изнутри на, кажется, золотые задвижки. После этого прошла в кабинет, который по своим размерам мало уступал районной библиотеке. А по количеству книг и роскоши намного превосходил ее. Вот и ларчик, валяющийся на полу. На всякий случай заглянула в него, чтобы убедиться, что он пуст. Так и есть. Жаль. Часть стеллажа, за которой спряталась потайная ниша, отодвинута. В комнате полный порядок. Значит, преступник не рылся, выискивая необходимое ему, а действовал целенаправленно. Никаких видимых следов нет ни на роскошном ковре, ни на подоконнике. Я даже лупу свою достала. Все идеально чисто. А вот это наводит на размышления. На улице утром свежо, земля влажная, роса. Под окном аккуратно подстриженная трава, на которой блестят осколки разбитого стекла. Тут всяко на обувь что-нибудь да должно прилипнуть. Интересненько. Высота приличная, и без веревки не подняться, не спуститься вору. Но за что он ее крепил? Стены слишком гладкие. Может, сбросил с крыши, спрятавшись заранее на чердаке? Примерно как однажды поступили горе трубочистые. Потом вор по веревке добрался до окна и разбил стекло. Стекло, точно? Вот я дура, что сразу не обратила внимания на такую шикарную подсказку. Ваше высочество, довольно обратилась к донне Марии. Думаю, что ваш важный документ еще находится в замке. И скоро мы вычислим вора.